Ничего не ответил. Фандорин лежал на земле и смотрел на небо. Сначала оно было почти черное, подсвеченное луной. Потом подсветка исчезла, и небо сделалось совсем черным, но, кажется, ненадолго. Его цвет все время менялся. Стал сероватым, подернулся краснотой, заголубел. Пока в ушах звучали последние слова омидори прощая, «Прощай, любовь моя, вспоминай меня без горечи», А эхо у них было долгое, из глаз оледеневшего Раста Петровича без остановки текли слезы. Однако постепенно эхо угасло, и слезы иссякли. Титулярный советник просто лежал на спине и ни о чем не думал, наблюдал, как ведет себя небо. Когда по нему тесняголу безну поползли серые тучи, надлежащим склонилось лицо тамбы. Старый дзюнин, возможно, появлялся и раньше, но полной уверенности в этом у Фандурина не было. Во всяком случае, до сего момента Тамбо не пытался заслонить с собой небо. Хватит, сказал он, теперь вставай. Раст Петрович встал. Почему нет? Пойдем. Пошел. Он ни о чем не спрашивал старика, ему было все равно, но тамбо заговорил сам сказал, что отправил массу в Токио. Тот очень не хотел покидать господина, но необходимо вызвать племянника, студента медицинского факультета.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 Это было неприятно. Да еще запахло паленом Титулярный советник сначала отвернулся, затем отошел в сторону. Костер шипел и трещал, но и раз Петрович стоял к нему спиной и не оборачивался. Какое-то время спустя подошел Тамба. — Не молчи, — попросил он. — Скажи что-нибудь. Что Иначе ки не найдет выхода, и у тебя образуется комок в сердце. Так можно умереть. Что такое ки, фандурин не знал. Умереть не боялся, но просьбу старика удовлетворил. — Почему нет? — сказал. — Жарко. Когда ветер в эту сторону, жарко. Дзюнин довольно кивнул. — Хорошо. — Теперь твое сердце не лопнет, но оно покрылось коркой льда, а это тоже опасно. Я знаю очень хороший способ растопить лед, сковавший сердце. Это месть. У нас с тобой один враг, ты знаешь, кто. — Дон Цурумаки, — мысленно произнес титулярный советник прислушался к себе, ничто в нем не шевельнулось. — Это ничего не изменит, — произнес он вслух. Тамбо снова кивнул. Помолчали. — Знаешь, я нашел ее, — тихо заговорил старик минуту, а может, час спустя. — Пришлось разгребать бревные и доски, но я нашел ее. Она там, смотри. И показал на второй костер. Только теперь Ираст Петрович понял, что там лежит, прикрытая белой материей.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 Белый, тонкий, спокойный. И такой же прекрасный, как при жизни. Эраст Петрович бросился к ней, но Дзюнин преградил ему путь. Ближе нельзя. Как это? Почему нельзя? Отшвырнул тамбу, как щепку, однако тот перехватил титулярного советника поперек талии. Не нужно. Она бы этого не хотела. Чертов старик был цепок. И дальше не удалось продвинуться ни на шаг. Ираст Петрович приподнялся на цыпочки, чтобы увидеть не только профиль, и увидел. Вторая половина ее лица была черной и обугленной, похожей на страшную африканскую маску. В ужасе Фандурин попятился. А Тамба сердито крикнул. «Что шарахаешься? У мертвых ниндзя не бывает лица, а у нее половина осталась. Это потому, что Мидури наполовину перестала быть ниндзя. Из-за тебя!» Его голос дрогнул. Дзюнин зажег факел. «Ничего. Огонь все очищает. Смотри...»